То, что не сделали для тебя. Вы оба читаете ежевечерние молитвы и оба притворяетесь. Наблюдая за юным шеквитом, ты удивляешься собственной невнимательности. Паренек слишком быстро заканчивает привычный обряд. Даже самым неродивым требуется вдвое больше времени протараторить все нужные слова. Мальчишка не выдал себя только потому, что он твой подмастерье. А ты тоже не очень ревностен в молитвах, хотя осторожно приучил себя выдерживать должное время, когда был не один. И да, ты подозревал, что Шеквит не слишком санцелобый. Если подумать, многое можно было понять и раньше. Нет, ты замечал, но не думал. Замечал, что у Шеквита есть секреты, что он страница других братьев, что он особенный. Но вы никогда не разговаривали об этом». Слишком быстро, Шеквет, с этими словами ты заворачиваешься в одеяло. Слишком быстро. Мастер, ты все прекрасно понял. Отрезаешь ты, и паренек укладывается спать. А ведь если мальчишка умный, а он умный, то уже должен был заметить очевидное. Нигде в мире нет крепостей, населенных одними генасами. Нигде в мире нет детей, рождающихся почти сразу с бодрствующей силой. Ладно, про нигде в мире ты, может, и загнул. Но, путешествуя по Иолону, невозможно не понять. Здесь что-то не так. Интересно, а твой мастер когда понял это? Он был сильным маги-насом. Ты сам ген, юный шеквит Фероген. Все мастера, все полукровки, которых ты знаешь, Генасы. Если Шеквит заметил это, тебе вдруг стало его жалко. Жить в вопросах и сомнениях врагу такого не пожелаешь. Все-таки жаль, что дневник мастера попал к тебе в руки слишком поздно. Уже после его гибели, когда уже ты сам стал мастером. Тогда что тогда? Ты бы ушел? Сбежал из ордена? Тебя бы нашли, ты и сам не раз ходил с отрядами ищеек. Следующая мысль обжигает стыдом. Сейчас ты не уйдешь, потому что боишься. Не хочешь умирать. Видел ведь, как погиб твой мастер на глазах всей крепости?» Он якобы нарушил завет богини, и его поразила божественная кара. А на самом деле, на самом деле и в твоей крови теперь течет тот же жидкий яд, который обратится в огонь, как только держащий поводок осудит тебя на смерть. Но даже с таким коротким поводком можно кое-что утаить от магистров. Немногое, но можно. Иначе у тебя не получилось бы спасти тех детей. Вот так всегда... Приходится выбирать между собственной совестью и приказами во имя рода людского. И страх заставляет тебя делать выбор в пользу последнего и мучиться от этого. А с тех пор, как в твоей жизни появился Шеквид, тогда ему было всего 6 лет, ты боишься из-за него. Вдруг приходят неприятные мысли: «Будь твой мастер чуть откровеннее, объясни он чуть больше, то, возможно, все было бы по-другому. Хотя, как именно?» Пошли бы против Ордена, подняли сопротивление. Но, может, Орден существует до сих пор потому, что такие, как ты и твой мастер, слишком боятся и не доверяют никому, в одиночку притворяются, в одиночку умирают за этот самый Орден. «Как долго, Шеквет?» спрашиваешь ты, решившись на то, что не сделал для тебя твой мастер. «Я не понимаю, мастер», — говорит он, снова садясь. «Как долго ты не читаешь должных молитв?» Юный Шеквит хлопает глазами. «Я читаю, мастер, честное слово». «Конечно. Дарительница жизни, Всеблагая, Всеведущая, Всемогущая, Вселюбящая, прими благодарность слуги своего за день прошедший и будь благословенна во имя твое и во имя рода людского. Ты лихо сокращаешь молитву, оставляя от нее начало и конец. Это читаешь. По глазам Шеквита ясно, ты попал в точку». «Да и как не попасть, когда раньше ты сам так делал? Сейчас ты тоже молишься, но своими словами, от сердца». «Давно?» Мальчишка опускает взгляд. «Чудо, что не попался, дурья голова! Поставь круг тишины!» Говоришь ты, и он опять удивленно хлопает глазами. «Никогда не говори без защиты то, о чем не следует говорить, Шеквет! Будь осторожен с мастерами и магистрами!» «Мастер, какой приказ они дали? Убить всех! И мы это сделаем?» А что нам еще остается? Там будем не только мы, Шеквит. Послали еще одного мастера с двумя учениками. Но разве это правильно, мастер? Ведь это все ложь. Про нечисть, про богиню. Про богиню, может, и не ложь, отвечаешь ты, и чувствуешь, что это правильный ответ. Верить в богиню или нет, Шеквет должен решить сам. Ты-то веришь, но не так, как тебя учили магистры. Если они и учат чему-то, то не веря в богиню, а веря в орден. А то, что Орден благословлен ею, ты не договариваешь, но видишь, это не нужно, Шеквет и так понимает. Они лгут про скверну, да? Про то, что остроухие хотят извести род людской. Зачем нас посылают убивать людей? Тихо, Шеквет, резко говоришь, ты чувствуешь воду рядом. Ты никогда не перестаешь искать ее. Делаешь это почти неосознанно, на уровне инстинктов. Сейчас ты чувствуешь рядом одного взрослого и двух детей. Пришли наши товарищи. Ты смотришь на Шеквита и решаешь сделать для него еще больше. Достаешь из мешка потрепанный дневник твой и твоего мастера. По глазам Шеквита тебе вдруг становится ясно, что он давно уже знает о нем, просто никогда не спрашивал, молча храня твою тайну. Если что-то случится со мной, заберешь его себе. Не показывай никому. И еще, ты слишком быстро делаешь вечерний обряд. Я понял, мастер. «Обычно я считаю до ста и очень медленно. Говоришь ты и поднимаешься, чтобы встретить братьев».